Что такое время? Время — это характеристика нашего мира, которая нужна для того, чтобы описывать порядок и длительность различных явлений. Чем короче период движения, тем, как правило, он менее зависим от внешних событий. За время последнего витка Солнечной системы вокруг центра галактики 215 миллионов лет На Земле сдвинулись материки, выросли новые горы, погибли динозавры, возникли новые виды животных и растений, появился человек. Главное свойство времени состоит в том, что оно длится, течет непрестанно. Астроном, физик, любой другой специалист и неспециалист всегда отмечают с предельно доступной точностью момента наблюдения время начала и окончания явления или его продолжительность. Без пометки времени любой готовый результат астрономического наблюдения, рисунок, фотография, регистрограмма самописца не имеет практически никакой научной ценности. И наоборот, возрастающая точность измерения времени одних и тех же явлений природы иногда приводит к новым открытиям. Время необратимо, то есть нельзя изменить порядок уже сделанных выводов, невозможно следствие поставить раньше его причины. Если бы Земля не испытывала никакого внешнего воздействия, тогда и планета вращалась бы вечно, и время Вселенной сделалось бы обратимым, Но для этого только было бы надо, чтобы во Вселенной не осталось ничего, кроме вращающегося вокруг своей оси земного шара. Научное знание строится на отыскании и сравнении сходных предметов и явлений с тем, чтобы можно было предсказать их поведение в будущем. Сначала человек наблюдал простейшие, самые заметные периодические явления природы — суточное вращение звездного неба, месячное движение Луны и годовое движение Солнца по созвездиям. После этого люди принялись изучать другие повторяющиеся явления — фазы Луны, затмение Луны и Солнца, конфигурации планет, и это стало началом астрономии. Наблюдение небесных повторов оказало сильнейшее воздействие на мировоззрение человека. Но древний человек увидел в спирали времени только замкнутую круговерть — кольцо. Кольцо времени позволяло наглядно представить безграничность времени — вечность. Еще в каменном веке людям удалось определить продолжительность года в 360-365 дней. Помог им в этом древнейший астрономический прибор гномон, который представлял собой врытый в землю вертикальный столб. Полуденная тень «Гномана» всегда обращена на север, поэтому этот прибор был и первым компасом. А когда от столба прочертили направление на север, он стал первыми часами, показывавшими пока только один час – полдень.